частьсть с е м великая стена глава сорок девять храм Разгружая научные приборы и прочие снаряжения на крохотное гранитное плато где они совершили посадку флойд то и дело посматривал на громаду горы, что возвышалось над их головами Ему было трудно оторвать от нее взгляд. Алмазный кристалл размерами больше Эвереста. Ведь одни лишь осколки, разбросанные вокруг шаттла, стоят не миллионы, а миллиарды. С другой стороны, их ценность может равняться ценности, ну, битого стекла. Стоимость а л м а з о в всегда контролировалась владельцами алмазных копий и корпорациями, продававшими драгоценные камни. Но если на рынок будет внезапно выброшена гора, в буквальном смысле, алмазов, их стоимость неминуемо скатится до нуля. Теперь Флойд начал понимать, почему так много заинтересованных сторон обратило свое внимание на Европу. Политические и экономические последствия были огромны. Найдя подтверждение своей теории, Вандерберг снова превратился в ученого, все силы которого были направлены на завершение эксперимента — и не обращающего внимания на происходящее вокруг. С помощью Флойда оказалось не так уж просто вытащить некоторые приборы, особенно крупные, из небольшой кабины Билла Т. Они прежде всего пробурили отверстие глубиной в метр с помощью портативного электрического сверла и получили керн с максимальными предосторожностями, перенесённые в кабину. Флойд с удовольствием занялся бы сначала другими делами. Но согласился, что в первую очередь нужно решить более трудные задачи. Лишь когда был установлен комплекс сейсмографов, а на низком, неустойчивом т р е н о ж н и к е размещена телевизионная камера с широкоугольным объективом, Вандерберг с н и з о ш е л до того, чтобы собрать часть несметных богатств, разбросанных вокруг. По крайней мере, заметил он, тщательно выбирая наименее опасные осколки. Это будут отличные сувениры. Если только друзья Рози не убьют нас, чтобы перехватить их». Вандерберг внимательно посмотрел на своего спутника. Интересно подумал он, что уже известно Крису, и о чём он, подобно остальным, догадывается. «Вряд ли они пойдут на это теперь, когда тайну стало общеизвестно. Пройдёт около часа, и компьютеры на всех биржах Земли раскалятся от перегрузки». «Ах, ты мерзавец!» — воскликнул Флойд. В его голосе звучало скорее восхищение, чем гнев. «Так вот почему ты послал радиограмму?» «Нет закона, запрещающего учёному немного подзаработать, но этими грязными делами пусть занимаются мои приятели на земле. Честное слово, меня куда больше интересует то, чем мы занимаемся сейчас. Дай-ка мне вон тот гаечный ключ». Прежде чем им удалось закончить оборудование станции «Зевс», сотрясение почвы трижды едва не сбивали их с ног. Сначала под ногами ощущалась легкая вибрация, затем все вокруг начинало содрогаться, наконец раздавался ужасный протяжный стон, исходящий, казалось, отовсюду. Он доносился даже по воздуху, и это было самым странным. Флойд никак не мог привыкнуть к тому, что окружающая их атмосфера делала возможными даже разговоры на небольшом расстоянии без помощи радио. Вандербергу приходилось то и дело заверять Флойда, что пока сотрясения совершенно безвредны и не представляют опасности. Но тот не слишком полагался на мнение экспертов. Да, геологу уже однажды удалось доказать с поразительной убедительностью точность своих выводов. Теперь, поглядывая на Билла Т., раскачивающегося на своих амортизаторах подобно кораблю в штормовом море, Флойд надеялся, что везение Вандерберга продлится еще несколько минут. «Вот и все», — произнес, наконец, ученый, и Флойд вздохнул с облегчением. «Данные поступают на ганимед по всем каналам. Аккумуляторы, и питаемые э н е р г и е от солнечных батарей, продержатся много лет». «Я буду удивлён, если твои приборы выдержат хотя бы неделю», — заметил Флойд. «Готов поклясться, что с момента нашего приземления гора слегка осела. Давай лучше уберёмся отсюда, пока она не рухнула нам на голову». «Меня куда больше тревожит, что струя газов при взлёте разрушит всё, ради чего мы так старались», — сказал Вандерберг. «Не бойся». Мы на приличном расстоянии, да и для взлёта нам потребуется всего лишь половина тяги. Мы ведь солидно разгрузились. Но, разумеется, если мы не возьмём на борт ещё несколько миллионов или миллиардов. Или триллионов. Не будем жадничать. К тому же не знаю, сколько всё это будет стоить после нашего возвращения на Землю. Разумеется, музеи расхватают почти всё, а после этого кто знает». Пальцы Флойда коснулись нескольких кнопок на контрольной панели, и он установил связь с galaxy п е р в ы й этап экспедиции завершён, мы готовы к взлёту, следуем дальше в соответствии с намеченным планом». Их ничуть не удивило, когда послышался голос капитана Лапласа. «Вы настаиваете на продолжении экспедиции? Не забывайте, лишь вам принадлежит окончательное решение. Я гарантирую поддержку, каким бы оно ни было». «Так точно, сэр. У нас всё в полном порядке. Мы разделяем ч у в с т в о команды. А научные результаты могут быть поистине невероятными. Мы оба по-настоящему рады этому». «Одну минуту. Мы ждём вашего доклада относительно горы Зевс». Флойд посмотрел на Вандерберга. Учёный пожал плечами и наклонился к микрофону. «Если мы сейчас расскажем вам об этом, капитан...» Вы или примете нас за сумасшедших, или решите, что мы шутим. Подождите еще пару часов, пока мы не вернемся и не предъявим доказательства». «Хм, полагаю, моему приказу вы все равно не подчинитесь, верно? В общем, желаю успеха. Да, чуть не забыл. Сэр Лоуренс просил передать, что он согласен. Полет к Тянь — это великолепная мысль». «Я не сомневался в его одобрении», — заметил Флойд, поворачиваясь к своему спутнику. «К тому же, раз Галакси всё равно придётся списать, уже не важно, что случится с Биллом т правда?» Вандерберг понял Флойда, но не разделял его точку зрения целиком. Учёный сделал величайшее открытие. Его научная репутация поднялась на небывалую высоту, и теперь ему хотелось уцелеть, чтобы воспользоваться завоёванной им славой. «Да, между прочим», — спросил Флойд, — «что это за Люси? Конкретное лицо?» «Насколько мне известно, нет. Копаясь в памяти компьютеров, мы разыскали это имя и решили, что из него выйдет отличный пароль. Все решат, что оно как-то связано с Люцифером, а это всего лишь полуправда, и потому лишь собьет с толку». Раньше мне никогда не приходилось слышать о них, но сто лет назад существовала группа известных музыкантов с очень странным названием «Битлз». Пишется «Б-И-Т-Л-З». Не спрашивай меня, откуда оно возникло, я всё равно не знаю. Так вот, они сочинили песню с не менее странным названием. «Люси в небесах с алмазами». Поразительно, правда? Вот т и догадывались. По данным радиолокационного обследования Европы со станции Наганимедия, остатки Циани находились в 300 километрах к западу от горы Зевс, в направлении так называемой сумеречной зоны холодных регионов, расположенных за ней. Там действительно царил вечный холод, но не темнота. Эта часть Европы половину времени освещалась ярким сиянием далёкого солнца. Тем не менее, даже к концу длинного европейского солнечного дня температура здесь оставалась намного ниже нуля. Поскольку вода в жидком состоянии может существовать лишь на полушарии, обращенном к Люциферу, промежуточные области были местом, где постоянно свирепствовали штормы, где дождь и град, дождь со снегом и снег боролись друг с другом. С момента посадки т я н я и последовавшей за этим трагедией корабль переместился почти на тысячу километров. Должно быть, его отнесло дрейфом, как и г а л а к с по возникшему Галилейскому морю, пока не прибило, наконец, к унылому негостеприимному берегу. Флойд поймал отраженный сигнал на бортовом радиолокаторе, как только б и л т Т вышел на горизонтальную часть с траектории своего второго прыжка через Европу. Для такого крупного объекта, как космический корабль, сигнал оказался поразительно слабым. Едва они пробили облачность и пошли на снижение, стало ясно почему. Останки космического корабля «Тянь», первого пилотируемого корабля, совершившего посадку на спутнике Юпитера, находились в центре небольшого круглого озера, совершенно очевидно искусственного происхождения — соединённого каналом с морем меньше, чем в трёх километрах. От корабля остался всего лишь каркас, и то не весь. Обшивка и всё остальное было снято». «Но кем?» — подумал Вандерберг. «Вокруг не было никаких признаков жизни. Казалось, здесь никто не бывал уже много лет. Тем не менее, у него не было ни малейших сомнений, что кто-то...» очистил корабль с намеренной, почти хирургической тщательностью. «Думаю, ничто не угрожает посадке», — заметил Флойд, подождав, пока последует рассеянный кивок Вандерберга. Геолог уже наклонился к иллюминатору и снимал всё увиденное на видеоплёнку. Билл Те мягко сел на краю озера, и астронавты посмотрели на памятник человеческому стремлению в космос, р а с п о л о ж е н н ы й за полосой холодной темной воды. Останки корабля находились вне пределов досягаемости, но это не имело значения. Натянув космические полукостюмы, они вышли из шаттла, поднесли венок к краю воды, торжественно подняли его перед объективом видеокамеры, затем бросили в воду, отдавая дань памяти первопроходцам от команды ы galaxy Несмотря на то, что единственными материалами, годными для изготовления венка, были фольга, бумага и пластик, он получился на удивление красивым, казалось, что листья и цветы естественны. К нему было приколото множество записок и надписей на древнем языке, написанном отнюдь не латинским шрифтом, а старыми-старыми, давно вышедшими из употребления, иероглифами. На обратном пути к Биллу Т. е Флойд задумчиво произнёс. «Ты заметил, что там не осталось металла, всего лишь стекло, пластик и синтетические материалы». «А каркасы, фермы?» «Композитные материалы, углерод и бор главным образом. Местные жители, судя по всему, испытывают крайнюю нужду в металле и сразу узнают его». «Интересно». И даже очень, — подумал Вандерберг, — на планете, где нет огня и, следовательно, невозможно изготовить металлы и сплавы, они будут цениться как... Э, как алмазы. После того, как Флойд связался с Гелакси и выслушал благодарные слова второго помощника Чана и остальных членов экипажа, он снова взлетел, выровнял Билла Т на высоте тысячи метров и направил шаттл на запад. «Последний круг», — заметил он, — «подниматься выше не имеет смысла, всего десять минут полёта. Но я не собираюсь садиться, если Великая Стена именно то, что мы предполагаем, лучше не совершать посадку. Пролетим мимо и домой. Приготовь свои камеры, это может оказаться важнее горы». И, — подумал он про себя, — «скоро я узнаю, какие чувства испытывал дедушка Хейвуд пятьдесят лет назад». «Где-то совсем рядом». «Да, нам будет о чём поговорить при встрече. Меньше, чем через неделю, если ничего не случится».